Глава 25. Аксель. Не помню, чтобы когда-либо так нервничал. Кофейня, где мы встречались, выглядела по-деревенски. Ее стены были отделаны деревом, а полки забиты растениями и старыми вещами. Теперь просто декоративными безделушками. Когда я вошел, леи еще не было. Поэтому я сел за один из столиков у окна, выходившего на малолюдную улицу. Заказал крепкий кофе, хотя знал, что он не поможет мне успокоиться, и помассировал виски пальцами, разглядывая один из балконов здания напротив с вазонами в тон, раскинувшимися ветвями, сползавшими вниз из-за того, что слишком выросли желтые цветы, усеивавшие глубокий зеленый цвет. Все было искусством. Все это. Жаль, не смог запечатлеть. Я поднял голову, когда услышал звон колокольчиков над входной дверью. У меня пересохло во рту. Лея медленно двинулась вперед. Ее взгляд остановился на мне, хотя я думал, она попытается избежать этого. Но ведь она всегда обладала способностью удивлять меня. Как же она непредсказуема. Я предполагал, что ее взгляд будет неуловимым, но нет. Он был вызывающим. Я затаил дыхание, когда она подошла. На ней были узкие джинсы и простая серая футболка с коротким рукавом. Но все, о чем я мог думать, — это то, что она самая яркая девушка, которую я когда-либо видел в своей жизни. Потому что именно такой она и была. Она сияла. Меня удивляло, как это возможно, что никто больше в этом кафе не заметил света, который, казалось, отражался от ее кожи, ее блестящих глаз. И той силы, которую она излучала с каждым своим шагом. Я оперся о стол и поднялся. Лея стояла передо мной. Я наклонился и поцеловал ее в щеку, хотя это был скорее не поцелуй, а касание, потому что она быстро отстранилась, села и повесила сумку на спинку стула. Я устроился напротив нее. Мы смотрели друг на друга. У меня перехватило дыхание. «Как начать? Что сказать?» Я заметил напряжение, сковавшее ее узкие плечи, и мне хотелось как-то успокоить ее, как в былые времена, как каждый раз, когда ей было плохо, когда я был ее спасательным кругом, а не тем, кто создавал проблемы. «Хочешь что-нибудь выпить?» Леи потребовалось мгновение, чтобы оторвать свой взгляд от моего прежде чем она подняла глаза и сосредоточилась на официантке, подошедшей принять заказ и налившей мне кофе. Я уставился на темную жижу, пока она заказывала яблочный сок, и пожалел, что не заменил кофе на стакан чего угодно, что я мог бы выпить, чтобы успокоить свои нервы. «Итак, вот мы здесь», — прошептал я. «Вот мы здесь», — тихо повторила она. Мы снова замолчали. Я был чертовым идиотом. После долгих лет молчания с Леей это было все, что мне удалось вымолвить. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул, собираясь с силами. Лея, я... У меня был ком в горле. «Контракт!» — оборвала она меня. «Мы должны поговорить об этом». «Да, оно». Я сделал паузу, когда официантка вернулась, чтобы налить сок. Я отправил его твоей преподавательнице. Она не обсуждала это со мной, — ответила Лея. Почему? Я посмотрел на нее, заинтригованный. Потому что я не хотела слушать. Что ж, это... Многообещающе. Она не улыбнулась. Ни капельки. Мне не стоило и ожидать этого. Я подавил вздох и открыл папку, оставленную на столе. Пододвинул к ней экземпляр и взял свой. Лея нахмурилась, начав читать. Она не притронулась к соку. Я старался не смотреть на нее и сосредоточился на размешивании кофе. «Есть что-то, что ты хочешь знать?» — спросил я. «Да, я хочу, чтобы ты все объяснил. Никаких сюрпризов». Раньше тебе нравились сюрпризы. Она посмотрела на меня. Это было дерьмово, но как же мне не хватало того чувства, которое она пробуждала во мне одним лишь жестом. «Аксель, я не хочу терять время». «Все в порядке. Вот что тебе нужно знать».